Мать не захотела даже встречаться с Фелицией Ливсой. Не хочу идти туда, Тилли. Этот мир пугает меня. Я считаю, что там тебе не место. Ма. Только не начинай опять свою песню про секс, колеса и рок-н-ролл. Послушай, ты должна пойти к этой женщине. Она нормальный человек, и тебе понравится. Сомневаюсь, что она мне понравится. Она уже успела забить тебе голову всякой чепухой. Это безнравственно. Ма. Как ты можешь так говорить? Она отказалась сделать пробы, пока не поговорит с тобой. Какие еще пробы? Фотографии в разных ракурсах, чтобы определить, насколько я фотогенична. Потом они заводят специальный альбом с твоими фотографиями. Тилли говорила с большим знанием дела, и это доставляло ей удовольствие. Но Тилли «Мы не можем позволить себе делать дорогие фотоснимки. Тебе не придется за них платить. Их сделает агентство. Потом они вычтут их стоимость из моего гонорара». «Похоже, вы там долго беседовали». «Ма, в том-то и дело. Фелиция, чудесный человек, и обязательно тебе понравится. Если они меня возьмут, я заработаю кучу денег, и мы сможем купить маленький домик где-нибудь в Западной Англии, и ты бросишь свою проклятую работу». — О, Тилли, — тяжело вздохнула Розмари, — ты начинаешь грезить его. как бы тебе не пришлось разочароваться. Когда мы должны увидеться с этой женщиной? — В субботу, — ответила Тилли, торжествуя победу. — Она может встретиться с нами в любое удобное для нас время. После мы можем пойти в гости к дяде Рону. — Я забыла тебе сказать, что он приглашал нас. — Ну, хорошо, — согласилась Розмари. — От разговора вреда не будет. «О, ма, ты у меня такая чудесная!» — закричала Тилли, бросаясь матери на шею. «Спасибо тебе! Хочешь, я принесу тебе чаю или чего-нибудь другого?» «Лучше чего-нибудь другого. Принеси мне настой ромашки. Она на полке, в кухне!» Тилли вздохнула. Ее мать любила всю эту цветочную дребедень от запаха, который Тилли просто тошнила. Увлечение травами пришло к матери из юности, и она была счастлива, когда пила целебный отвар. Тилли прошла на кухню и заварила ромашку. — Ты не пожалеешь, мам, — сказала она, протягивая матери чашку, — увидишь, как изменится наша жизнь, честно. — Тилли, не строй воздушных замков, все это нереально. Тилли посмотрела на мать, сидевшую на продавленном диване. На ее бледно-изможденное лицо, длинные поредевшие волосы, на все еще красивые руки, устало лежащие на коленях, И ей стало нестерпимо жаль ее, как сильно она ее любит. Сейчас многие дети не любят своих матерей, большинство ее друзей ненавидят своих родителей, неделями не разговаривают с ними, обращаясь только в крайних случаях, когда требуются деньги. У них же с матерью все иначе, и как может быть по-другому, когда они одни на целом свете, ни отца, ни братьев, ни сестер, они в одиночку борются за свое место под солнцем. И как это часто случалось в самые ответственные моменты ее жизни, Кири подумала о той другой, которая могла бы сейчас сидеть рядом с ними. Интересно. Случилось бы с той, то, что случилось с ней, подошла бы к той Фелиции или нет, возможно, и подошла бы, будь то точной копией ее Тилли, будь они так похожи, как похожи Гарри и Гард Редбурны, которых не могут отличить даже родители, не говоря уж об учителях, никогда не знавших, кто из братьев присутствует данный момент на уроке и кого наказывать за разбитое стекло или драку. Но что толку опять думать об этом? Ее нет. И никогда не было на свете, ни минуты, ни даже секунды. И все из-за этого ублюдка. Вот уж действительно ублюдок из ублюдков. «Когда-нибудь», — думала Тилли, — Направляю мысли в привычное для нее русло. «Когда-нибудь я доберусь до него!» Придет день, и она сделает то, что не сумела сделать ее мать, такая тихая ласковая, которую он запугал. Придет день, и он ей за все ответит. Все мысли Тилли легко читались по ее лицу и не были секретом для Розмари. «Тилли». — Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, — сказала она. — Перестань. — Иногда я жалею, что рассказала тебе об этом. — А я рада, что ты это сделала, — ответила Тилли. — Не знаю, почему, но мне нравится думать, что где-то во Вселенной существует моя частичка. Все уже давно отошло в прошлое. Отошла в прошлой истории о том, как очень высокая, неловкая, грубоватая школьница в свои шестнадцать лет стала супермоделью. С того самого дня, когда Фелиция впервые вывела ее на подиумы Лондона, Парижа, Нью-Йорка, десятки и сотни фотографов, журналистов, директоров модных магазинов постоянно окружали ее. Газеты и журналы печатали с ней интервью, ее фотографии были расклеены на рекламных счетах и в автобусах, ее лицо не сходило с экранов телевизоров. Она стала известной внезапно и очень быстро. Ее имя — Отто Лайн, Было у всех на устах. Все модные журналы мира печатали фотографии. Вот она, гордо вскинув голову, идет по подиуму в свете Юпитеров. Прибывает в аэропорт для показа коллекции. Она на благотворительных вечерах. И скоро, даже слишком скоро, ее имя стало встречаться в колонке светской хроники, как и все известные красавицы, она должна была непременно украшать своим присутствием светские вечера, благотворительные мероприятия, премьеры и прочие торжества. Она царила всю вторую половину восьмидесятых и была символом этого времени. Немного грубоватая, острая на язык, экстравагантная, к тому времени – очень богатая и чрезвычайно сексуальная. Она была замешана в целом ряде громких скандалов, героями которых были знаменитые фоторепортеры, рок- и кинозвезды, известные модельеры и прочие знаменитости. Она относилась к этим скандалам легко и небрежно, смеялась над ними и получала удовольствие от поднятой вокруг них шумихи. Когда скандальное время конца 80-х сменилось Спокойным началом 90 90-х она была богата, известна и все еще в моде. Она купила матери не маленький домик в одном из западных графств, как подумывала ранее, а очаровательный небольшой коттедж в Пикхэм-рай, где Розмари начала свое дело фитотерапевта. Идея этого занятия принадлежала Тилли. Она поместила фотографию матери в журнале «Вог». И скоро все визажисты стали изучать фитотерапию. «Мам, ты можешь заняться этим, прямо не выходя из дома», — говорила Тили. «Ты же хорошо разбираешься в травах. Я принесу тебе книги, ты пройдешь курс обучения, и дерзай». «Не глупи, Тили. Какое еще учение в моем возрасте? Да и кто будет платить за это?» «Я за все заплачу», — гордо ответила Тили, счастливая тем, что может давать. Всего-то несколько сотен фунтов. Конечно, Розмари сначала поспорила с ней, говоря, что несколько сотен фунтов очень большая сумма, что Тили, как всегда, строит воздушные замки, но потом успокоилась и села читать книгу по фитотерапии. К концу дня она уже с улыбкой сообщила Тилли, что идея ее заинтересовала и что можно будет попробовать. Черт возьми, мам! «Вот всегда ты так. Сначала сопротивляешься, а потом говоришь, что можно попробовать», — заявила Тилли. И прежде чем Розмари успела опомниться, она уже изучала фитотерапию и увлеклась ею. Сначала Тилли жила с матерью, но в день своего восемнадцатилетия переехала в Кенсингтон. «У меня своя жизнь, и я не хочу стеснять тебя», — сказала она матери. «Мы можем начать ссориться, а это ни тебе, ни мне не нужно. Я буду часто навещать тебя. Хорошо?» «Хорошо, Тилли», — согласилась Розмари. Она приехала в студию ровно в семь. Мик Маграф, выглядевший более потасканным, чем обычно, пропахший чесноком, пил кофе и читал «Таймс». «Привет, детка!» «Привет, Мик!» Холодно ответила Тилли. «Хороший сегодня денек, освещение будет прекрасным. Я сказал нашим осветителям, чтобы они были наготове. Мне нужно уехать самое позднее в восемь часов. Сегодня ты будешь в свадебном платье». «Хорошо», — ответила Тилли, «но не вини меня, если его не доставят вовремя. Ты же знаешь, у Лорена долго раскачивается». «Ладно, ладно», — заулыбался магграф. «С возрастом ты становишься остроумной. Я за всем прослежу». «Да, тебя искали из агентства, просили позвонить, как только ты появишься. Фелиция хочет с тобой поговорить. Постарайся быть краткой, у нас мало времени». «Кофе?» «Черный». «Что-то могло случиться?» Она набрала номер агентства и услышала спокойный голос Фелиции. «Привет, Тиле, «Привет, Филиция. «Я знаю, что у тебя мало времени. Мик предупредил меня, как всегда, в своей очаровательной манере. Но мне важно поговорить с тобой. Тилли, мне позвонили от Мэг Розенталь». «Правда?» — сказала Тилли Ройс в сумке в поисках сигарет. Содержимое сумки вывернулось и рассыпалось по полу. «Черт!» — выругалась Тилли. «Весьма неожиданная реакция на мое сообщение», — заметила Фелиция. «Прости», — рассыпала всю косметику, включая и ту великолепную пудру, которую она мне подарила. «Кто Мэк? Ты ею пользуешься? У нее прекрасная косметика!» За последнее время Розенталь стала ведущей компанией по выпуску косметики, которая была более высококачественной, чем у Лаудер, более модной. чем «Сен-Лоран» и более дорогой, чем «Шанель». Поступившая в продажу одновременно в Англии, Америке, Франции, Италии, косметика этой фирмы быстро завоевала рынок, и все богатые женщины стали заполнять ею свои сумочки и туалетные столики. «Да, она потрясающая, очень мне нравится», — ответила Тилли. «Они хотят тебя, Тилли. Именно меня, именно тебя». «Контракт на два миллиона долларов, и это для начала». «О, черт!» снова выругала стили Грязный кабинет Мика поплыл у нее перед глазами. В данный момент ее волновали не деньги, ни слава, а сам факт, что наиболее престижная косметическая компания выбрала ее для рекламы своего товара, ее чернокожую девушку. Ни Кристи, ни Синди, ни Линду, ни какую-либо другую эффектную девушку англосаксонского происхождения, а именно ее. Она знала, что означает это предложение. Оно было потрясающе. Значит, они считали, что она более привлекательна, более красива, более сексопильна, чем все другие белые девушки. Для того, чтобы богатая белая женщина... Взяла на такую работу черную девушку, та должна превосходить по всем параметрам белую девушку в два, а то и в три раза. И даже более того, они нанимали не просто белую или черную девушку, им были нужны красота, совершенство, мастерство. Здесь не было никакой ошибки, это была не игра, Не политический жест, а холодный расчет, основанный на требованиях моды. Их интересовали только ее физические данные. «Черт!» — чертыхнулась она в третий раз. «Что я должна делать?» «Вылететь в Нью-Йорк как можно быстрее». «Почему?» — спросила Тилли. «Они очень спешат с рекламой своего товара. Хотят сразу же задействовать тебя, Тилли». «Поняла», — ответила та. Она быстро соображала, как отразится эта работа на ее жизни, что с ней произойдет сегодня, завтра, на следующей неделе, через год. Она будет целиком и полностью зависеть от других людей. Они будут диктовать ей, что делать и как себя вести. Она станет их собственностью. Эту сторону работы она ненавидела, и она ее пугала. Но с другой стороны, с другой стороны, начнет действовать сила, которая вознесет ее, сделает знаменитой, укрепит ее положение в обществе. А это значит... Господи, Фелиция, я не могу сообразить вот так сразу. Черт возьми, Тили, я же сказала тебе, что нужно решать очень быстро. Ты когда-нибудь... — Положишь трубку, — услышала Тиле грозный голос Мика Макграфа. Его глаза метали молнии. — Фелиция, мне надо подумать. Я позвоню тебе сегодня вечером, честное слово. К вечеру я все решу и дам тебе ответ. — Хорошо. Это твое право. Я переговорю с ними. Пока, Тиле, Пока, Фелиция. Повесив трубку Тилис минуту стояла раздумывая над только что услышанным и пыталась понять, что она чувствует, но затем усилием воли вернула себя к действительности. Она обдумает все позже, может сегодня вечером, но только не сейчас. Одной из слагаемых ее успеха было то, что она полностью отдавала себя работе. будь то миллионный контракт или одноразовая съемка для какого нибудь журнала тили вошла в гардеробную где маленькое бледное существо с дикой копной черных волос одетой в черную майку и черные брюки играла с котенком дразня его длинной волосяной косичкой привет лоран привет тили Отбросив косицу, Лоран внимательно посмотрел на нее. «Кто делал тебе стрижку? Выглядит великолепно». «Спасибо, Лоран. Я передам Нике». «Кто такой Ники? «Лоран, ты прекрасно знаешь, кто такой Ники. Ники Кларк очень известный и очень страшный. Бог с ним. Давай работать. Начнем с макияжа. Ты будешь невестой, не так ли?» «Прекрасно», — сказала Тилли. Внезапно, с острой болью в сердце, она вспомнила, какой сегодня день. Сегодня день свадьбы Кресиды. Это гораздо важнее, чем любая работа, любое соглашение, любой контракт. А что делает она? Она позволила им наслаждаться своим счастьем, позволила, чтобы Крессида, улыбаясь, шла к алтарю под руку с отцом, гордым за свою дочь. Это ненормальная!» — сказала она себе. «Просто ненормальная!» «Что?» — сказал Лоран, отрываясь от туалетного столика, за которым он подбирал тушь для на редкость длинных ресниц. Стиле решая, какой цвет сегодня подойдет ей больше, голубой или фиолетовый. «Что то сказала?» «Ничего», — ответила Тилли. Просто мысли вслух. «Господи, Лоран, неужели ты собираешься наносить эту гадость на мои губы? Мне бы хотелось выпить чашечку кофе, прежде чем мы приступим к работе». «Тилли», «У тебя на кофе нет времени», — заметил Лоран, обиженно поджав губы. «Мик сказал, что ты должна быть готова ровно в семь, а сейчас уже без десяти». «Хорошо», — согласилась Стили. «Где платье?» «Оно здесь», — ответила помощница и стилист Мика. «Довольно неприятная женщина по имени Эмма, принадлежавшая к элите английского общества». «Несмотря на жесткую конкуренцию, она получила эту работу благодаря своему происхождению». Мик выросший в рабочем квартале Таур Хамлетс был известен своим потрясающим снобизмом, сквернослов и хам. Он любил, когда ему оказывали знаки внимания, приглашая на благотворительные вечера, светские мероприятия и кэнды. Ему доставляло удовольствие слышать безапелляционный голос Эммы, договаривающейся. о посещение того или иного мероприятия, заказывающие для него билеты, сообщающие, что он не может взять трубку, так как очень занят. Все эти вещи придавали значимость его персоне, демонстрировали, как далеко он продвинулся на пути в высшее общество. «Оно будет тебе немного коротковато, даже если ты будешь на низком каблуке». Они отказались его удлинять. «Фотографу надо быть предельно внимательным», — сказала Эмма. «Еще бы им не отказаться», — согласилась Тилли. «Сколько она стоит? Миллион франков?» «Думаю, что больше», — сказала Эмма. «Оно великолепно». Тилли посмотрела на клубы тончайшего кремового шелка, усеянного жемчугом. и тяжело вздохнула. По иронии судьбы, именно сегодня ей предстоит демонстрировать свадебное платье. — Нам пора отправляться, — сказала Эми. У Мики сегодня много дел. Придется идти пешком, и ты наденешь платье на месте. Здесь ходьбы всего пять минут. Не возражаешь, Тилли? — Хорошо, — ответила Тилли, известная своим покладистым характером. Однажды ей пришлось позировать совершенно обнажённой на пляже, в грозу, и в то время, когда все дрожали от холода, она весело улыбалась целых пять минут. Эта фотография обошла все журналы мира. Они шли по тихим пустынным в этот ранний час улочкам, направляясь к площади Вагезов. Лучи солнца освещали сводчатые галереи домов, придавая им сходство с соборами. В раннем утре есть своя прелесть, и Тилли не жалела, что встала так рано. Она посмотрела на часы, еще нет и восьми, значит, в Англии около семи. В одних трусиках она стояла в дверях очень дорогого магазина, торгующего всякого рода безделушками, позволяя Эми и Лорану осторожно надевать на нее платье. Внезапно зазвонил мобильный телефон Мика. «Да!» Услышала она его голос. «Да, она здесь, и, конечно, не может подойти к телефону. Она, черт возьми, на работе. Вам известно такое слово «работа»? За это мы платим ей десять кусков в день. Это черт знает какие деньги. Скажите мне, и я передам ей. Что? Срочно? Хорошо, но только быстро. Договорились?» Он передал телефон Тилли. «Тебя скажи своим приятелям, чтобы больше не звонили тебе на работу». «Пошел к черту», — ответила Тилли. Расправляя шелковой розочки на вороте платья. Кто говорит? Это некий Руфус. На тебя большой спрос, дорогая. Да, это так. Что случилось? Звонкий, хорошо поставленный голос Руфуса, в котором чувствовалось беспокойство, нарушил мирную тишину солнечного утра. Тилли, прости, что отрываю тебя отдел. Но мне нужно срочно поговорить с тобой. Случилось нечто ужасное, просто кошмар. Мы с Манго провели целую ночь с Оливером. Он говорит, он говорит, что не хочет жениться. Манго пришла в голову мысль позвонить тебе. Тилли, скажи, что нам делать?